Глава пятая. Часть двадцать восьмая. Получив остатки денег, заработанных в ноябре, наш, оценивший пунктуальность в их выдаче, герой поблагодарил девушку с холодным лицом и отправился в огромный торговый центр прикупить себе одежду. Воткнув музыку в уши, он неспеша бродил по бутикам с пестрящими у входов надписями, информировавшими о черной пятнице и грандиозных скидках. Выбрав себе вскоре две пары брюк, две куртки и две пары ботинок, наш, решивший по обычаю обмыть покупки герой, поспешил в квартиру своей старинной подруги. Выпрыгнув на остановке прямо у магазина с большим выбором алкоголя, он прикупил бутылку акционного коньяка и, завернув по дороге в мясной магазин, прикупил ароматный готовый шашлык. В рабочие дни вечерняя домашняя обстановка довольно напрягала нашего странно относящегося к постоянному желанию прикосновений старинной подруги героя. Выходные дни начинались со сборов и походов на совсем рядом расположенный пляж. Разговоры о деньгах, их количестве и умении ими распоряжаться приводили ребят к тому, что наш совершенно разочарованный в обращении с ними старинной подругой герой предложил ей произвести некотрую системную работу над собой и упорядочить её отношение к доходам и расходам. Поочерёдно и организованно, выдавая ей информацию о базовых понятиях в отношениях с финансами, наш, отмечающий явное стремление к исправлению и способность к обучению старинный подруги герой, всё чаще применял непопулярные, но излюбленные с собственными доработками методы обучения. Пролетающий декабрь ознаменовался тремя знаковыми исками, поданными в центральные районы суд города, соседние от центрального района суд и арбитражный суд. В центральном районном суде самый молодой судья рассматривал крупное многообещающее дело, сомнений в успехе решения, по которому не вызывало ни у одной из сторон процесса. В соседнем районном суде, Интересное по своей прибыльности дело было передано на рассмотрение старейшему и медлительнейшему судье в арбитражный суд, здание которого находилось в городе, где проживала сестра нашего хитро неуплатившего госпошлину героя, иск по делу чуда клиента направлялся в электронном виде. Текущие дела с более мелкими суммами для взыскания стопками кочевали от отделов по урегулированию убытков страховых компаний к мировым судьям четырёх районов города. Если мировые судьи могли по телефону согласовывать даты и время заседаний, то представители районных судов чаще просто ставили в известность о назначении заседаний на ту или иную дату и время без направления соответствующих определений по почте. Вообще, множество странных мелочей раздражали нашего усматривающего в этом прямое нарушение закона со стороны судебных органов героя. Но больше всего его удивляло то, что в случае озвучивания этих странностей в присутствии представителей власти, он ловил на себе их еще более странные взгляды. Подготавливая очередную стопку из десяти дел в адрес одного из мировых судей, наш, закончивший распечатку и сбор документов лишь после обеда герой, ждал у выхода из здания офиса девушку с холодным лицом, которой было необходимо тоже присутствовать при подаче исков. А как только её имя было в доверенностях по нескольким делам, дойдя по уже известному ему маршруту, он вместе с директрисой поднялся на последний этаж жилого дома и, проходя по скрипучему полу в коридоре судебного участка, постучал в дверь с красной табличкой Приёмная. Долго копашась в бумагах, торчащих из сумки и пакета, ребята подписывали подготавливаемые сотрудниками судьи документы. Постоя ещё несколько минут. В коридор вышел каренастый мужчина в очках. Ты кто такой? Абсолютно нагло спросил каренастый мужчина и поправил очки. Я представитель ООО. А вы, извините? Переспросил и поправил свои очки наш несколько ошамлённый такой постановкой вопроса герой. Послушай, представитель, я твои иски принимать не буду. На дворе 18 декабря, а ты мне тут такую пачку принёс. Я и так один на два участка работаю, а ты мне решил под конец года такую свинью подложить? Давай так поступим. Я эти иски оставлю, но приму только в январе. Когда у нас там первый рабочий день?» «Одиннадцатого», — ответил наш застывший и внимающий на месте герой. «Ну вот, одиннадцатого и придешь. Я тебе все подготовлю, хорошо?» «Представитель!» — усмехнулся в конце тирады коренастый мужчина. «Ну, вообще по закону вы обязаны...» «Я знаю, что там по закону ты меня не учи. Представитель!» «Оставляй и приходи одиннадцатого, а мне работать надо». «Ну ладно, ладно. Надеюсь, что вы тоже пойдете мне на уступки, если нужно будет. А иски я заберу тогда. Принесу одиннадцатого». «Договорились. С Новым годом!» Снова усмехнулся мужчина и бодро ушел в кабинет. «Так и живем», — виновата произнес наш, из-под лобья взглянувший на девушку с холодным лицом, герой.